с одним или двумя, несомненно, интересными комментариями и многим множеством других, раздражающих и неуместных. Честертон сказал однажды, что ангелы способны летать, потому что очень легко к себе относятся. Если вам в ближайшем будущем случится увидеть величаво парящую над сельскими просторами книгу, можете быть уверены, это не аннотированное неведение отца Брауна. Арена. Эта статья была написана для журнала «Арена». Девять из десяти читателей, поведавших о своих предпочтениях, сообщили, что публикуемые модными мужскими журналами статьи, которые начинаются со слов «Когда я учился в Кембридже», непригодны для чтения и вообще ужасны до да нельзя. Мир достаточно грустен и без того, чтобы наводнять его воспоминаниями о никчемных нахальных денечках, которые кто-то провел, катаясь в плоскодонке по кему. Однако я знаю, вы простите мне такое начало, поскольку то, что я расскажу, сможет расшатать сам фундамент британского общества, наделить генерального отторнея устойчивой головной болью и коренным образом изменить наше отношение к одежде, которую следует носить в будние дни мужчинам 40 и более лет. Ну так вот, когда я учился в Кембридже, то испытывал достаточно естественное, как мне представлялось, желание, чтобы со мной вступил в тот или иной контакт пожилой, гомосексуально ориентированный преподаватель, который попросил бы меня пошпионить в пользу моей страны или против нее, неважно. Некоторые первокурсники стремились оказаться замеченными преподавателями-постструктуралистами, которые предложили бы им написать что-нибудь этакое для стратегии развлечения, издаваемого университетом деконструкционного и семиотического ежеквартальника. Другим не терпелось поведать миру о своих любовных отношениях с Богом, третьих влекла мысль испытать на себе кое-какие из разновидностей секса, о которых они столь многое слышали в школе. А были и люди, просто желавшие, чтобы их оставили в покое, позволив им расти и развиваться, как то положено человеческим существам, или удовлетворялись вознёй с грибными лодками, или расхаживали волоча за собой по земле плюшевых медведей, называя друг друга «дрожайший, любимейший старый друг». Впрочем, рад сообщить, что последних довольно быстро истребляли в начале каждого терма небольшие, чрезвычайно мобильные штурмовые команды, оснащенные огнеметами из тех, что состоят на вооружении американской армии. В конце концов, Кембридж — это не Оксфорд. Я же повторяю, всего лишь желал быть завербованным каким-нибудь облаченным в профессорскую мантию Пидором, принадлежавшим к любой из крайних оконечностей политического спектра. И желание мое исполнилось. Более или менее. Всем нам хорошо известна английская одержимость шпионажем. Кто-то подсчитал, что журналисты «Спектейтера» отпустили на эту тему гораздо больше иронических замечаний, сочинили больше язвительных фразочек и произвели больше сбалансированных трезвых оценок, чем даже по предмету куда более забавному я говорю о росте числа священников левых убеждений. Что-то глубоко укоренившееся в английском характере